Глава 29. Чемоданы словно смеялись над ним, раззявив рты. гравы из досады пнул крышку одного из них ногой. Чемодан захлопнулся, но легче не стало. Он так легко поддался на шантаж стенки обуха, потому что надеялся на козырь в рукаве. Сегодня утром поезд должен был уносить его в Одессу, а дальше в Грецию, куда воровской старшина никогда не дотянется. А потом все как-нибудь утряслось бы, Нашли бы воры лунного лиса и без его помощи. Козырь оказался бит. Олимпиада прикрылась, покидать столицу запрещено. От воров Гравы еще бы попробовал скрыться. Тут бы любой поезд в любое направление сгодился. Но играть в догонялки с полицией не хотелось. Чего доброго, повесит всех собак. Придется продолжать игру в сыщика. Хотя игра эта ему порядком поднадоела. Он достал блокнотик. и развернул на главной странице. Новых записей не прибавилось, только вопросительные знаки, да еще князь Бобби был вычеркнут из подозреваемых. Что делать дальше, Гравы категорически не представлял. Из жизненных затруднений он всегда находил простые выходы. Отправиться в атлетический манеж, отправиться в ресторан или отправиться на прогулку. Соблюдать спортивный режим или поддерживать форму не было никакого смысла, а гулять по сырости удовольствия никакого. Из всего разнообразия Гравы выбрал ресторан. Для обеда было еще преступно рано, а завтракать неприлично поздно. Поэтому его выбор пал на Вену, где можно посидеть за бокалом вина, послушать, как непризнанные гении в живописи, литературе и театре рассуждают об искусстве, тоже в своем роде театр. Доехав до угла Большой Морской и Гороховой, где располагалось любимое место столичной богемы, Гравы устроился по привычке у окна. В этот час атмосфера Вены еще не накалилась, клубы папиросного дыма были жидковаты, разговоры не слишком громкие, а сольных выступлений разгоряченных личностей не было и в помине. Гравы ощутил приступ единственной из знакомых ему болезней — скуки. От нечего делать он стал смотреть в окно. Внимание его привлекла кучка людей, стоящих кружком на другой стороне улицы. Что-то показалось ему в них знакомым. Их было четверо. Двое были одеты в серые рабочие куртки и простые фуражки. Один походил на чиновника средней руки в потасканном пальто и старом котелке. Но вот последний... И тут Граве понял, что прекрасно знает этого человека... Воротник английского пальто был высоко поднят, а шляпа натянута на лоб, но маскировка не помогла. Барон Дюпре собственной персоной общался о чем-то крайне подозрительным образом с крайне подозрительными личностями. Рассталась компания не менее подозрительно. Каждая из серых личностей пожала руку Дюпре, и все разошлись. Юный барон направился в сторону Адмиралтейства, а подозрительная шайка в противоположную сторону, к реке Мойки. Блокнотик появился немедленно. Гравы сделал жирные отметки в списке. Что это была за встреча и кто эти личности, можно было строить разные предположения. Несомненно одно, что-то в этом было. Быть может, ему посчастливилось зацепить какую-то ниточку. Теперь надо тянуть ее до конца. Гравы срочно требовался мудрый совет». Он бросил на стол щедрые чаевые, выскочил на Большую Морскую и стал искать хоть какого извозчика. По обыкновению, когда они нужны, ни одной пролетки поблизости не было.